С прислужницами губернаторши, даже вельможи очутились и ди танцующие. Дон Альфонсо прошёлся в сарабанде с Серафиной, а Дон Сесар Сантоний, который затем пригласил меня, и вышел из этого испытания с честью, если принять во внимание, что она обучалась лишь началом танцевального искусства в Альба-Росинии у одной своей родственницы, тамошней горожанки.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 А когда пришло время отойти ко сну, главный викарий благословил брачные ложи. Серафина разделана в обрачную, а синьоры Делеева оказали тоже честь мне. Забавнее всего было то, что приближённые губернатора и прислужницы губернаторши придумали для смеха совершить такую же церемонию. Они принялись раздевать Биатрис и Сепиона которые, чтобы придать всей сцене больше комизма, с самой серьезной мину и позволили себя разоблачить и уложить в постель. Глава 10. Продолжение брачной жизни Жильбласа с прелестной Антонией. Начало истории Сипиона. На следующий же день после моего бракосочетания господа Далеева возвратились в Валентию,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 Биатрис, обладавшая нравом покладистым и общительным, без труда вошла в милость к своей новой госпоже и завоевала её доверие. Словом, мы прекрасно ужились вчетвером и стали наслаждаться завидной судьбой. Все дни протекали у нас в наиприятнейших увеселениях. Антони отличалась чрезвычайно серьёзным характером, а Биатрис и я очень весёлым. Но и без того Одного присутствия Сепиона было бы достаточно, чтобы не дать появиться меланхолии. Это был человек совершенно незаменимый в обществе, один из тех комиков, которым стоит только появиться, чтобы всеча же развеселить всю публику. Однажды, когда нам после обеда вздумалось предаться вдохновению на упоительной весной лужайке, мой секретарь пришёл в такое хорошее настроение, Втерезагнал всю нашу ассамбливость своими забавными речами. "Замолчи, друг мой", сказал я ему. "Невозможно взремнуть, пока ты тараторишь. А впрочем, раз уж ты помешал нам погрузиться в сон, то по крайней мере, расскажи что-нибудь достойное нашего внимания". "С превеликой охотой, сеньор", отвечал он. "Хотите, я расскажу вам историю короля Пелаио". Мне приятнее было бы послушать твою собственную", возразил я ему. Но за всё то время, что мы живём вместе, ты не удостоил меня этого удовольствия, и, видимо, я уже никогда его не дождусь.